Глава 26. Начала возвращаться воздушная разведка. Северные и западные направления пока не доставляли тревоги, все выглядело спокойным. Но Михаил, дав им некоторое время отдохнуть, снова приказал идти на взлет. Теперь уже не столько для разведки, сколько для дальнейшей бомбежки путей. Это должно надежно задержать подход противника минимум на сутки». Вернулся сам Фёдоров, летавший проверить самый длинный маршрут, что называется зону особого внимания, то есть восточная, доложив. Мост цел и ничего подозрительного поблизости не увидел. Потом вернулись разведчики, летавшие на юго-восток к Греноблю. «Замечены составы с войсками, товарищ полковник, и на горизонте виднелись дымы». «Ясно. Тяжёлое вооружение заметили?» «Нет. Только пассажирские и грузовые вагоны. Платформ с пушками не видели». «Разве что в следующих составах везут». «Возможно и так». «Потому отдыхаете и снова на разведку». Пилоты козырнули и ушли отдыхать. Сильно задерживались разведчики с южного направления. Оно вроде как и понятно. Маршрут до Воланса один из самых длинных. Наконец в небе появился самолет. «Один!» Климов сам побежал навстречу севшему пилоту. «Почему один? Был бой? Поломался?» «Никак нет». Предал собака, курва панская. То есть, сбросил бомбы в стороне от дороги и пошел на посадку. Так он поляк? Да, ежилович Вот как. И много у нас еще поляков среди пилотов? Глухо спросил Михаил, хмуро глянув при этом на злящегося Федорова. Еще человек пять, если по фамилиям судить. Ответил тот злобно-раздраженно, ощерившись, ибо эта ситуация и на него бросала тень, как на командира. Не распознал предателей. Климов закрыл глаза. «И вот что теперь делать?» Несколько растерянно подумал он. «Доверять полякам после такого финта уже нельзя. По крайней мере, пилотам точно. Но как-то открыто их начать давить тоже не дело. Потому как если уж на то пошло, то тот же Малиновский, если судить по фамилии, тоже скорее поляк, чем русский. И проявив открытое недоверие к полякам, можно заронить в этого парня чувство неприятия, что вырастет во что-то большее» с самыми печальными последствиями. «Так, ладно, что там по самой разведке?» Переключился на более важную тему Климов. «Американцы там. Много. Составы идут один за другим до горизонта, сворачивая от Воланса на Гренобль. Платформы с пушками видел?» «Нет». «Значит, можно пока предположить, что американцы прибывают в Европу без тяжелого вооружения. Но это не значит, что те, кто движется с севера, с собой не прихватили пушки. И даже танки». — сказал Гумилев. Михаил кивнул, соглашаясь. Англичане тоже могли принять участие вместе, выделив свои свежие силы, только-только прибывшие на континент. Что до американцев, то становилось очевидно, что они хотят перекрыть дорогу роду в Италию на Турин. Впрочем, Клемов изначально не рассматривал его как сколько-нибудь реальный, несмотря на предложения штабных именно этого маршрута, дабы не нарушать нейтральный статус Швейцарии, к которому они все относились, с большим пиететом, а теперь и подавно. Достаточно перебросить небольшой отряд восточнее Шимбери, и все. Дорога идет среди гор, пересекая небольшую речку Арк в нескольких местах, и если обычные пути можно достаточно быстро отремонтировать, то с даже мелкими мостами этого уже просто не сделать. Форменная ловушка. И даже много сил для уничтожения дивизии не понадобится, Достаточно пары десятков пулеметных команд, засевших в горах, что начнут долбить по переполненным вагонам и мечущимся на небольших пятачках людям, коим просто негде будет укрыться от пуль. Но с поляками из числа пилотов требовалось что-то решать, не откладывая. Дожидаться второго предательства было бы глупо, особенно если они получат возможность оказаться за штурвалом самолета и ударить в спину москалям в самый неподходящий момент. «Эх, как бы сейчас пригодился полиграф», — с сожалением подумал полковник. «Виктор Георгиевич, сами понимаете, ситуация сложилась крайне скверная. Доверия к остальным пилотам-полякам больше нет, из-за этого предателя. Но и лихо шашкой махать, рубя всех направо и налево, тоже нельзя. Отстранить их от полетов и всех делов? Нет, получится еще хуже. Русские, значит, будут летать, жизнью рисковать». А они в безопасности сидеть? А что тогда? Выделите всех неблагонадежных и поговорите с ними. Расскажите о предательстве их соплеменника, о том, что им после такого доверия больше нет, что они сами должны прекрасно понимать, но их все же ни в чем не обвиняют, но при этом в полет будут выпускать по одному, и в случае повторного предательства пострадают все, согласно военно-революционному порядку. В общем, что-то вроде есы Чингисхана». Знакомы с ее основными положениями? Да я ведь в Верном родился, а там кругом казахи живут. Верный, алмата Потом вообще в Ташкент переехали. Отец мой преподавал словесность и собирал истории местных народов. Так что там много чего и про Чингисхана, и про его законы узнал. Ну вот, так и скажем, что за предательство одного в следующий раз понесут ответственность все остальные. Пусть сами друг за другом присматривают. И если в ком не уверены, то пусть и придавят, ну или нам выдадут. Климов поморщился, как от кислого, из-за собственного предложения. Гаденькое оно, если не сказать хуже. Фактически он провоцирует такое мерзкое явление, как стукачество. К чему оно привело, он прекрасно знал. Стучали все на всех. «Плохо не то, что стучат». Без таких сигналов от населения множество преступлений не удастся вообще даже выявить. А то, что это снижает моральную планку общества в целом, когда начинают стучать, чтобы подставить соперника, это как гниль. Он мог себе только пообещать, что доносы не станут главным обвинительным фактором, на котором основывается все дело, а лишь поводом для проведения проверки, причем с ответственностью для самого доносчика, если донос являлся заведомо ложным, и сделан из корыстных побуждений. «Все-таки надо систему полиграфов развивать», в который раз подумал Михаил. «Да, средства с сомнительной точностью результатов, особенно из-за несовершенства первых образцов. Много путей обхода, но хоть какое-то средство объективного контроля. Тут главное правильно распиарить детектор лжи, как великое достижение науки и техники, чтобы преступники и просто нечистые на руку чиновники начали сраться от одной мысли, что бездушный аппарат, коего не подкупить и не обмануть, станет тебя взвешивать, словно на весах. Под вечер пришло сообщение ушедшего вперед поезда с полком для защиты тоннеля, переданное по телеграфу о том, что тоннель в целом уцелел, хоть его и пытались взорвать. Произошло частичное обрушение свода на выходе, но завал быстро разобрали, а вот дорога на полпути от тоннеля к швейцарской границе взорвана, Это было досадно, но Климов ждал сей подляны и потому только поморщился».